Глава 12. Самая лучшая страна. Надо сказать, что в начале пути мы чувствовали себя не очень-то уверенно. Мы все время боялись, что пропуск-то, может быть, мастер выдал нам игрушечный, не настоящий, и нас на границе задержат. Мы так боялись, что даже не подходили к узенькому окошку своего почтового вагона, а смирненько сидели на крышке сундука и разговаривали шепотом. Петух после скандала на параде совсем расхворался. Он окончательно утратил свой бравый и независимый вид, жаловался на головную боль и теперь мечтал только об одном – как бы скорее добраться до дому. А рельсы под нами все постукивали, паровоз гудел, время шло, и вот, наконец, зашипели тормоза, и поезд начал убавлять ход. «Граница!» – тревожно глянули мы друг на друга – и, не сговариваясь, полезли под крышку сундука. Это и в самом деле была граница. Поезд остановился, а за окном послышались чьи-то уверенные шаги. Суровый голос произнес. «А ну, посмотрим, что в этом вагоне!» Другой голос ответил. «В этом вагоне посылки от мастера Кашки. Пожалуйста, проверьте!» Железная дверь ляскнула, отодвинулась, шаги застучали рядом с сундуком. «Раз, два, три, четыре!» – считал посылки суровый голос. А мы, замирая, слушали и ждали, когда очередь дойдет до нас. И она, конечно, дошла. И голос спросил. «А это что за сундук? В списке он не числится». «Не знаю», – последовал ответ. «Не знаю. Вполне возможно, что в нем сидят ужасные диверсанты. Нужно поднять крышку». И тут мы совсем перетрусили». Полезли под бабушкину шаль, а крышка над нами откинулась. Не раскрывая зажмуренных глаз, я дрожащей рукой высунул из-под шали бумагу, полученную от игрушечных дел мастера. Бумагу кто-то взял и начал читать вслух. «Пропуск! Выдан одному мальчику и одному петуху. Мастер Кашка». «Что ж, отлично!» – сказал тот, кто читал. «Пропуск самый настоящий». «Но проверим, на месте ли пассажиры». Шаль поползла вверх, и я увидел часового. Правда, со страху я открывал глаза постепенно. Сначала один, потом второй. Поэтому и часового разглядел постепенно, как бы по частям. Сперва увидел ярко начищенные сапоги, затем зеленую гимнастерку под хрустящими ремнями, а потом уже зеленую фуражку с багряной звездочкой и загорелое очень молодое лицо. Рядом с ним стоял проводник. Он ободряюще подмигивал нам, но часовой был по-прежнему суров, и нам от подмигивания легче не стало. А часовой сказал, «Тут написано про мальчика и петуха. Мальчика я вижу, а вот вместо петуха здесь, по-моему, всего-навсего мокрая курица. Так, браться нельзя». А петух действительно смахивал сейчас на мокрую курицу. На него было просто жалко смотреть. И все же перед строенным строгим часовым, он попробовал подтянуться и стыдливо пролепетал. Нет, я не курица, я петух. Я могу даже спеть кукарику. Ну, если кукарику, тогда верю. Тогда можете ехать дальше. Часовой обернулся к проводнику и добавил: Я думаю, тех, кто гостил у мастера кашки, нельзя считать диверсантами. Я тоже так думаю, сказал проводник. и они оба направились к выходу. А закрывая за собой дверь, часовой состроил нам такую потешную рожицу, что мы оба хихикнули, и страх с нас как рукой сняло. Мы поняли, что опасности позади, что мы почти уже дома. Мы подбежали к окну, и с тех пор не отходили от него до конца путешествия. Теперь уже не серебряный меридиан, а стальные крепкие рельсы – мчали нас через широкие реки, сквозь гулкие прохладные рощи, мимо высоких гор, мимо полей, поселков и деревень. На каждой остановке мы опускали оконную раму, старались высунуться как можно дальше, увидеть как можно больше. Глядеть было на что. На одной станции нам показалось, что вагон вкатился в огромный яблоневый сад. Яблоки – Желтые и красные, золотистые с румянцем и без румянца, большие, огромные, средние и даже величную склюквинку, глазели на нас отовсюду. Они висели на ветках вдоль железнодорожного полотна, они грудились в окнах магазинчиков, они лежали в корзинах и лотках, они олели прямо на земле. А рядом ходили загорелые люди и, странное дело, не обращали на это чудо чудесное никакого внимания. будто это не яблоки, а всего-навсего картошка. От яблочного духа у меня закружилась голова, а петух сказал, мы, наверное, попали в государство яблочко. Никакое не яблочко, это начинается страна нашего детства. Подожди, еще и не то увидишь. И правда, сады вскоре кончились, а за окном побежали, разлились от одного краешка неба до другого пшеничные поля. Вернее, это было одно громадное поле, такое широкое, что заблудиться здесь среди колосьев и васильков было куда проще, чем в тропических лесах самой жаркой страны. И ветер оттуда прилетал знойный и пахло теперь в вагоне не яблоками, а горячей землей и теплыми пшеничными зернышками. А потом навстречу нам выбежали башенные краны, похожие на железных носатых аистов. Они бережно поднимали и укладывали в стены домов кирпичи, балки, бетонные плиты. Даже из вагона было видно, как вырастают дома, как ловко работают молотками на крышах кровельщики, а в новых дворах уже девчонки играют в классики, а мальчишки запускают футбольные мячи чуть не к самым облакам. И везде, куда бы мы ни глянули, развивались багряные флажки. Над школами, над детскими площадками – над башенными кранами и даже на груди у встречных тепловозов. А один флажок взобрался на такую высокую фабричную трубу, что издали казался маленьким огоньком. Петух начал было считать флажки, но скоро сбился со счета, ведь они встречались всюду, а страна была так велика, что и тот, кто умел считать получше петуха, не смог бы сказать, сколько флажков нам повстречалось. И Коко не переставал удивляться, «Вот это да! Вот так страна нашего детства! А я думал, что вся-то она одинаковая, и вся-то от бабушкиного крыльца до речки!» Он так удивлялся, что даже не заметил, как мы доехали до своей остановки. Да я и сам опомнился только в самую последнюю минуту. Поезд остановился у лесного вокзальчика, от которого начиналась тропинка к бабушкиной избушке, и мы вытащили сундук прямо на зеленую лужайку. Проводник махнул нам желтым флажком, последний вагон скрылся за поворотом, и мы оказались одни среди травы до да сосен. Не будь рядом сундука, никто бы не мог сказать, что мы вернулись из кругосветного путешествия. Над лесом недавно прошел дождь. Впереди играла разноцветная радуга. На тропинке дымились теплые лужицы. Я прошлепал босиком по одной, потом по другой и сказал «чудесно». Петька склюнул с листа подорожника прозрачную каплю и ответил: Замечательно! Я швырнулся с новой шишкой в радугу и сказал Раз прекрасно". Петька нацелился на большую стрекозу и ответил: Куда лучше? Вдруг он растопорщил крылья и очень серьезно попросил: Послушай, не называй меня больше Месье Куко, зови просто Петькой. Так будет совсем хорошо. «Конечно», — сказал я, поскакал на одной ножке и запел. «Хорошие страны вдали за морями, но самое лучшее рядышком с нами. Туда дошагать очень просто пешком, в кедах, в ботинках и босиком. Там свищут дрозды, там в коричневой кепке, над мохом привстал подосиновик крепкий. Шмели галяют в мохнатых рубашках, и теплое солнышко пахнет ромашкой Опятька подхватил. Там весело речка по камушкам льется, легко петухам голосистым поется. Там скачут скворчата по светлым полянам, там наши друзья, без которых нельзя нам. А потом мы грянули вместе. Повсюду нас мчали сундук и вагоны, но только лишь в этой стране хорошо нам. Лишь эта страна лучше всякого края, и все потому, что она нам родная. С песней мы пришли к бабушке на избушке. И, конечно, всех всполошили. Ждать-то нас ждали, да все равно мы свалились, как снег на голову, потому что не подали телеграмму. Ну и головомойку устроила нам бабушка. Такую головомойку, что никто себе представить не может. Но бабушка была горяча, да отходчива. И через каких-нибудь полчаса уже угощала нас ватрушками. Ну а потом, конечно, я начал рассказывать о наших приключениях. Бабушка слушала, ахала, а когда я закончил, взяла с нас твердое слово, что мы никогда больше не уедем без разрешения в неведомые страны. И мы такое слово, конечно, дали. И на это можно было бы поставить точку. К тому же отпуск мой через две недели закончился, я снова стал взрослым, а сундук со стеклышком бабушка заперла на замок. Но точка все как-то не ставится. И вот почему. Не успел я вернуться к себе в город, как пришло заказное письмо от бабушки. «Дорогой внучек», – писала мне бабушка, – «после дальних странствий наш петух Петька словно с ума сошел. Он опять шепчется с курами и забивает их куриные головы всяческими фантазиями. Говорит, что еще 300 лет тому назад ученые обнаружили на небе планету, которая называется мир курий, и, стало быть, там живут куры». Он, озорник, сказал, что в скором времени вместе с тобой полетит на эту планету. «Я очень беспокоюсь, дорогой внучек, правда это или нет? Если правда, то напиши, на чем вы собираетесь лететь? Ведь сундук-то совсем развалился, его и починить нельзя». А еще петух натаскал в курятник целую кучу всяких стеклышек, и я не знаю, как поступить с ними. «Ответь мне». выбрасывать их с курятника стеклышки или не выбрасывать. Уж больно петух дорожит ими, с утра до вечера только на них и любуется. И даже с чужими петухами теперь дерется не каждый день. Сначала я рассмеялся над бабушкиным письмом и над Петькой Петрованом, но потом подумал и смеяться перестал. Ведь я и сам, с тех пор как прокатился по серебряному меридиану, не могу так просто взять да и пройти мимо лежащего на улице стеклышко. А обязательно его подниму, пусть даже из крапивы. Подниму и посмотрю, не зеленые ли, не волшебные ли. И я совсем-совсем не знаю, чем все это закончится. А поэтому ставлю не точку, а многоточие.